Когда девочки проснулись, уже наступила ночь. Лес больше не был тем зелёным мирным раем, которым они бродили всю вторую половину дня. Он превратился в огромную пугающую массу, наполненную странными звуками. Девочки медленно пробирались через папоротники, держась за руку и останавливаясь при малейшем шуме. Им казалось, что темнота всё сгущается, но они продолжали идти. Девочка едва держалась на ногах от усталости, но тёплая рука Рошель придавала ей сил. Они добрались до дороги. которая велась по просторным лугам. Лес остался позади, над головой простиралось безлунное небо. «Смотри», — сказала Рошель, указывая пальцем прямо перед собой, — «машина». В ночи горели фары. Темнота слегка рассеивала их свет. Потом они услышали нарастающий рокот мотора. «Что будем делать?» — спросил Рошель. «Попробуем остановить». Девочка заметила во тьме другую пару фар, потом еще одну. Приближалась целая вереница машин. «Ложись!» — прошептала она, дергая Рашель за кофту. «Быстро!» Поблизости не было ни одного куста, за которым можно было бы укрыться. Она бросилась на живот, уткнувшись подбородком в землю. «Да что ты делаешь?» — удивилась рошель Но быстро поняла. Солдаты. Немецкие солдаты. Ночной патруль. Рашель упала на землю рядом с подругой. Мощный рокот моторов был уже совсем близко. Скоро машина поравняются с ними. В слабом свете девочкам уже видны были круглые блестящие каски. Обе были уверены, что их обнаружат. Спрятаться невозможно. Невозможно. Их неизбежно заметят. По-другому быть не могло. Первая машина проехала мимо, а за ней все остальные. Плотная белая пыль попала девочкам в нос, в глаза, но они не смели ни кашлянуть, ни шевельнуться. Лежа лицом в землю и зажимая руками уши, Они ждали, пока немецкие машины исчезнут. Это длилась вечность. Увидят ли солдаты их черные силуэты на обочине грунтовой дороги? Девочки уже готовы были услышать крики, скрип тормозов, шум быстро приближающихся сапог, почувствовать, как грубые руки хватают их за плечи. Но последняя машина проехала, и их урчание постепенно стихло в ночи. Вернулась тишина. Они подняли глаза. Дорога была пуста, только еще велись столбики пыли. Они еще немного подождали, прежде чем выбраться на дорогу и двинуться в противоположном направлении. За деревьями они заметили белый огонек, словно подмигивающий им. Они пошли к нему, по-прежнему пробираясь по обочине. Открыли калитку и осторожно приблизились к дому. «Похоже на ферму», — подумала девочка. Через открытое окно они увидели женщину, читающую у камена, и мужчину, курящего трубку — Вкусный запах кухни щекотал им ноздри. Без колебаний Рошель постучала в дверь. Ситцевая занавеска откинулась. У женщины, смотревшей на них сквозь стекло, было длинное худое лицо. Она оглядела их с ног до головы, потом опустила занавеску, но не открыла им. Рошель постучала снова. «Пожалуйста, мадам, дайте нам что-нибудь поесть и попить». Занавеска не шевелилась. Девочки стояли перед открытым окном. Мужчина с трубкой поднялся с места. «Уходите», — сказал он низким грозным голосом. «Убирайтесь отсюда». Позади него худая женщина с резкими чертами лица молча наблюдала за сценой. «Пожалуйста, немного воды», — попросила девочка. Окно с шумом захлопнулось. Девочке хотелось плакать. Как эти люди могут быть такими жестокими? На столе лежал хлеб, девочка его видела, а еще стоял кувшин с водой. Рошель взяла ее за руку, и они снова пошли по извилистой дороге. Попадались и другие фирмы, но всякий раз повторялась одна и та же история. Их гнали вон, и всякий раз они шли дальше. Было уже поздно, они устали и были очень голодны, им едва хватало сил идти. Они добрались до большого старого дома, стоящего чуть в стороне от дороги, у входа горел фонарь. Постучать в дверь они не решились, перед домом они заметили большую собачью будку, забрались внутрь. там было чистое тепло Собачий дух успокаивал. А еще там стояла миска с водой и лежала старая кость. Они по очереди попили из миски. Девочка боялась, что собака вернется и покусает их. Тихонько сказала об этом Рошель. Но та уже спала, свернувшись, как маленький зверек. Девочка посмотрела на ее измученное лицо, впалые из щеки и обведенные кругами глаза. Рошель была похожа на старушку. Она спала в один глаз, прижавшись к Рошель, и ей привиделся кошмар. снилось что братик умер в шкафу, а родители избивает полиция. Она стонала во сне. Яростный лазь заставил ее проснуться и подскочить. Она начала грубо трясти Рошель. Потом они услышали мужской голос и звук приближающихся шагов. Поскрипывал гравий. Бежать было слишком поздно. Оставалось только ждать, пока их обнаружат в отчаянии, прижавшись друг к другу. — Мы пропали, — подумала девочка. — Нас убьют. Хозяин придержал собаку. Девочка почувствовала, как чья-то рука шарит внутри будки, потом хватает ее руку и руку Рошель. Их вытащили наружу. Мужчина был маленьким, щуплым и лысым, с белоснежными усами. «Посмотреть-ка, что тут у нас!» Пробормотал он, разглядывая их в свете фонаря. Девочка почувствовала, что Рошель вся напряглась. Она явно приготовилась бежать в любую секунду. «Вы заблудились?» — спросил старик. Он выглядел стревожным. Девочки были очень удивлены. Они ожидали угроз, оскорблений, чего угодно, кроме приветливости. «Пожалуйста, месье, мы очень хотим есть», — сказал Рошель. Мужчина кивнул. «Сам вижу». Он заставил собаку замолчать, потом добавил. «Заходите, дети, ступайте за мной». Ни одна из девочек не двинулась с места. «Можно ли довериться этому старику?» «Никто вас не обидит», — заверил он. Они прижались друг к другу. То, что они услышали, их не успокоило. На лице у мужчины появилась очень мягкая добрая улыбка. «Женевьева», — позвала он, обернувшись к дому. Пожилая женщина в синем домашнем халате появилась в проеме двери. «Почему твоя дурацкая собака так разгавкалась, Жуль?» — ворчливо спросила она. Потом заметила двух детей, поднесла ладони к щекам. «Великий Боже!» – прошептала она. Женщина подошла ближе. У нее было круглое, спокойное лицо и толстая, седая коса. Она устремила на двух малышек взгляд, исполненный жалости и горестного изумления. Девочка почувствовала, что у нее сердце выпрыгивает из груди. Старая дама была похожа на ее польскую бабушку с фотографии Те же светлые глаза, белые волосы, даже притягательная полнота. «Жуль!» – тихо сказала старая женщина. «Они что?» — старик кивнул. «Думаю, да». Старая женщина твердо сказала. «Их надо немедленно впустить в дом и спрятать». Она засеменила к дороге, поглядела по сторонам. «Быстро, дети, идите сюда!» — велела она, протягивая к ним руки. «Здесь вы в безопасности, с нами можете ничего не бояться». Ночь была ужасной. Я проснулась, опухшая от недосыпа. С облегчением заметила, что Зоя уже ушла в школу. Мне бы очень не хотелось, чтобы она застала меня в таком виде. Бертран вел себя очень нежно и предупредительно. Заявил, что нам надо еще раз обсудить ситуацию. «Можем сделать это сегодня вечером, когда Зоя заснет». Его голос был совершенно спокойным и ласковым. Я поняла, что он уже принял решение. Ничто и никто не смог бы убедить его принять этого ребенка. У меня не хватало духа заговорить об этом с кем-то из друзей или с сестрой. Реакция Бертрана так меня потрясла, что я предпочла все держать в себе, по крайней мере, какое-то время. Этим утром я чувствовала себя плохо. Все было в тягость Любое движение требовало сверхчеловеческих усилий. В голове постоянно прокручивался вчерашний вечер. Обратные кадры, в которых снова звучал голос Бертрана. Оставался единственный выход — окунуться с головой в работу. Сегодня после полудня у меня была назначена встреча с Франком Леви. Вильди вдруг показался мне таким далёким. У меня было чувство, что я резко постарела всего за одну ночь. и что больше не имело значения, кроме ребёнка, которого я носила и о котором Бертран не желал слышать. Я шла в бюро, когда мой телефон зазвонил. «Гийом». Он нашёл у своей бабушки несколько нужных мне книг, которых уже не было в широкой продаже, и готов был их одолжить. Спросил, свободна ли я во второй половине дня или вечером, чтобы выпить по стаканчику. Тон То у него был дружеский и веселый. Я тут же согласилась. Встречаемся в шесть часов в Селекте на бульваре Монпарнас, в двух минутах от меня. Едва я с ним попрощалась, как телефон зазвонил снова. Это был мой свекор. Я удивилась. Эдуард редко мне звонил. У нас были типично французские вежливые отношения. Мы оба навострились в этой маленькой игре. Но со своей стороны я совершенно не лицемерила, мне было с ним хорошо. Я давно уже поняла, что он никогда не раскроется, никогда не выкажет своих чувств ни мне, ни кому-либо другому. Он был одним из тех людей, которых слушают, на которых смотрят. Единственной эмоцией, которую, на мой взгляд, он мог проявлять, это гнев, гордость и самодовольство. Я никогда не видел Эдуара в джинсах, даже во время уикенда в Бургундии, когда он усаживался под дубом, чтобы почитать Руссо. Полагаю, без галстука я его тоже не видела. Он не очень-то переменился со времени нашего знакомства 17 лет назад. Та же величественная манера держаться, те же сидеющие волосы, тот же стальной взгляд. Мой свекр помешан на гастрономии. Он постоянно изгонял колец кухни, где готовил простые, но очень аппетитные блюда. Тушеную говядину с овощами, луковый суп, сочный рататуй, омлет с трюфелями. Единственная, кто допускался в его логово, была Зоя. Эдуард был очень привязан к внучке, при том, что Сесиль и Лаура подарили ему внуков, Арно и Луи. Он обожал мою дочь. Все, что происходило на кухне, оставалось их секретом. За закрытой дверью я слышала, как хихикает Зоя, шинкуется овощ, закипает вода и шипит масло на сковородке. А еще время от времени раздается хохот свекра. Эдуард спросил, как дела у Зои, как продвигаются работы в квартире. Потом пришел к делу. Вчера он навещал мамы, у той был один из плохих дней, сообщил он, и, соответственно, приступ плохого настроения и капризов. Он уже собирался уйти, оставив ее перед телевизором, когда она ни с того ни с сего заговорила обо мне. «И что же она сказала?» Живо поинтересовалась я. Эдуард прочистил горло. «Моя мать сказала, что вы задавали разные вопросы о квартире на улице Сентонш». Я сделала глубокий вдох. «Что ж, это правда», — призналась я и подумала. «Интересно, куда он клонит?» Повисло молчание. «Джулия, я бы предпочел, чтобы вы больше не задавали подобных вопросов маме». Он перешел на английский, словно хотел удостовериться, что я понимаю. Задетая, я ответила по-французски. «Мне очень жаль, Эдуард». «Все это потому, что я ищу материалы по «Вельдиф» для моей газеты». «Меня поразило совпадение?» Опять молчание. «Совпадение?» — повторил он на этот раз по-французски. «Да, совпадение», — подтвердила я, «потому что одна еврейская семья жила там как раз до вашей семьи была арестована во время облавы. Похоже, мама была очень взволнована, когда говорила со мной об этом. Я решила не настаивать». «Спасибо, Джулия», — сказал он, потом помолчал. «Да, действительно, это потрясло маме. Не говорите с ней больше об этом, пожалуйста». Я остановилась прямо посередине тротуара. «Хорошо», — согласилась я. «Но я же не хотела причинить ей вред. Мне только нужно было узнать, как ваша семья оказалась в этой квартире и знала ли маме хоть что-нибудь о той еврейской семье. А вы, дор вы что-нибудь знаете?» «Извините, я не расслышал, что вы сейчас сказали», — вежливо ответил он. «Мне уже пора. До свидания, Джулия». И звонок прервался. Он до такой степени меня заинтриговал, что на какой-то момент я забыла про Бертрана и вчерашний вечер. Действительно ли маме пожаловалась Бертрану на мои вопросы? Я вспомнила, как она резко оборвала разговор в тот день, как будто замкнулась и больше не сказала ни слова, до самого моего ухода. Меня это озадачило. Почему мои вопросы так потрясли мамы? Почему эдуард и она хотели, чтобы я прекратила задавать вопросы по поводу квартиры? Они боялись, что я что-то обнаружу? Бертран и ребенок снова тяжким грузом легли мне на плечи. Внезапно я почувствовала, что у меня нет сил идти в бюро и выдерживать инквизиторский взгляд Алессандры. Ее по обыкновению будет мучить любопытство, и она начнет задавать вопросы, постарается быть со мной обходительной, но получится как раз обратное. Бамбер и Джошуа начнут меня разглядывать, потому что у меня опухшие веки. Бамбер, как истинный джентльмен, ничего не скажет, только мягко положит мне руку на плечо. А вот Джошуа, с ним будет хуже всего. Ну, моя лапочка, какая трагедия приключилась сегодня? Да и французский муж ванный раз. Я уже видела его сардоническую усмешку когда он протянет мне чашку кофе. Нет, я правда не в силах идти в бюро этим утром. Я повернула к триумфальной арке, нетерпеливо лавируя в толпе туристов, которые неспешно прогуливались, любуясь аркой, и фотографируясь на ее фоне. Достала свой ежедневник и набрала телефон ассоциации франка леви Спросила, могу ли я прийти прямо сейчас, а не после полудня. Мне ответили, что без проблем. Они располагались недалеко, в районе Авеню-Ош. «Я там буду через десять минут». Стоило мне покинуть забитую артерию лисейских полей, как другие авеню отходящие от площади и туаль, показались мне, на удивление, пустынными. Франку Леви было около 65 лет. его лице было что-то глубокое, благородное и усталое. Он повел меня в свой кабинет, комнату с высокими потолками, заполненную книгами, папками, компьютерами и фотографиями. Я бросила взгляд на черно-белые снимки, пришпиленные к стенам. «Малыши, младенцы, дети с желтыми звездами». «Некоторые из них дети Вильдив», — сказал он, отследив мой взгляд. Но все они из тех 11 тысяч детей, которых депортировали из Франции. Он предложил мне присесть по другую сторону его письменного стола. Я заранее послала ему мейл с вопросами, чтобы он мог подготовить ответы. «Вам нужны сведения о лагерях?» «В Луаре», — спросил он. «Да». а бон Бон-Ла-Роланде и Петевье. информация о Дранси, который ближе к Парижу, довольно много, а вот о тех двух маловато». Франк Леви вздохнул. «Вы правы. Документов по тем двум лагерям мало в сравнении с Дранси. А когда поедете туда, сами увидите. И на месте нет почти ничего, что помогло бы понять те события. Местные категорически не хотят вспоминать. И не хотят об этом говорить». а в довершении всего осталось мало выживших. Я снова глянула на фотографии. Ряды маленьких беззащитных лиц. «А чем были эти лагеря раньше?» — спросила я. Речь идет о военных лагерях, построенных в 1939 году для содержания немецких пленных. Но при правительстве Виши с 1941 года туда стали отправлять евреев В 42-м первые поезда, прямиком направлявшиеся в Освенцим, стали отходить из Бонна и Петивия. «Почему бы семьи Свельдив не отправить в Дранси парижский пригород?» Франк Ливи грустно улыбнулся. Евреи без детей были отправлены в Дранси после облавы. Но Дранси близко к Парижу. А другие лагеря в часе езды от столицы даже больше. И затеряны в сельской местности в Луаре. Вот там-то от глаз подальше французская полиция и разделила детей и родителей. В Париже это было бы не так просто. Полагаю, вы уже читали, какие жестокие методы они использовали? Читать было почти нечего. Грустная улыбка исчезла. Вы правы, действительно почти нечего. Но мы знаем, как все происходило. С удовольствием дам вам несколько материалов. если хотите. Детей вырывали у матерей, оглушали дубинками, избивали, обливали ледяной водой. Я еще раз пробежала глазами по маленьким лицам, подумала о Зое, одной оторванной от меня и Бертрана, одной голодной, грязной. Меня хватило дрожь. «Четыре тысячи детей с Вильдив стали настоящей головоломкой для французских властей», — продолжил Франк Леви. Нацисты потребовали, чтобы взрослые были депортированы немедленно, никаких детей. Отлаженный железнодорожный механизм не терпел помех. Отсюда и такое жестокое разлучение с матерями в начале августа. «А что случилось с детьми потом?» — спросила я. Родители отправились из лагеря в Луаре прямиком в Освенцим, а детям тем временем были предоставлены сами себе. чудовищных антисанитарных условиях. В середине августа из Берлина поступило распоряжение. Детей было приказано тоже депортировать. Но чтобы избежать огласки, их решили переместить сначала в Дранси, уж потом в Польшу, перемешав со взрослыми. Таким образом, общественность не заподозрила бы, что эти дети разлучены с родителями. Все подумали, что их семьями отправляют на восток в трудовые лагеря. Франк Леви сделал паузу и посмотрел, как и я, на фотографии, прикрепленные к стене. Когда дети прибыли в Освенцим, никакого отбора не проводилось. Их не поставили в одни шеренги с мужчинами и женщинами и не смотрели, кто здоров, кто болен, кто может работать, кто не может. Их всех сразу отправили в газовые камеры. Благодаря французскому правительству на парижских автобусах и во французских железнодорожных составах, добавила я. То ли потому, что я была беременна, то ли из-за гормонов или недосыпа, но я вдруг почувствовала себя совершенно опустошенной. Я не могла отвести взгляд от фотографий, я словно оцепенела. Франк Леви заметил это, но ничего не сказал, потом встал, подошел и положил мне руку на плечо. Девочка накинулась на поставленную перед ней еду, сметая ее и издавая звуки, которые очень не понравились бы ее матери. Это был рай. Суп был самым вкусным, самым восхитительным супом, какой она когда-либо ела. А хлеб, такой свежий, мягкий, сыр, зрелый, тягучий, персики, сочные, нежные, как бархат. Рошель ела медленнее. Девочка заметила, что та была бледной, и руки у нее дрожали, как при лихорадке. Пожилая чета суетилась на кухне, подливая супа, наполняя стаканы свежей водой. Девочка слышала, как они задавали вопросы, но ответить была неспособна. Только когда Женевьева повела их с Рошелем в ванную, располагавшуюся на втором этаже, ее язык развязался. Она описала то большое место, куда их всех привезли и заперли на несколько дней без воды и еды. Потом переезд на поезде через сельскую местность. Затем лагерь и жестокая разлука с родителями. И, наконец, побег. Старая женщина слушала ее, покачивая головой, и ласково раздевая рошель Девочка увидела, как обнажилось изможденное тело подруги, чья кожа покрылась красными волдырями. Старушка, казалось, была потрясена. «Что они с тобой сделали?» — пробормотала она. Глаза рошель совсем слепались. Старая женщина помогла ей забраться в горячую мыльную воду. Она помыла ее, как мать девочки мыла братика. Потом завернула Рашель большое полотенце и отнесла в кровать. «Теперь давай ты», — велела Женевьева, набирая новую ванну. «Как твое имя, малышка? Ты его еще не называла». «Сирка», — сказала девочка. «Какое красивое имя!» Восхитилась Женевьева, протягивая ей чистую мочалку и мыло. Она заметила, что малышка стесняется свои ноготы, поэтому отвернулась, давая ей самой раздеться и залезть в воду. Девочка тщательно вымылась, Она получала удовольствие барахтой с горячей воде Потом ловко выбралась из ванной и завернулась в полотенце, пахнувшее лавандой. Женевьева принялась стирать грязную одежду малышек в большой эмалированной раковине. Девочка какое-то время смотрела на нее, потом робко положила ладошку на пухлую руку старой женщины. «Мадам, не могли бы вы помочь мне добраться до Парижа?» Удивленная Женевьева повернулась к ней. «Ты правда хочешь вернуться в Париж, малышка?» Девочка задрожала всем телом. Старая женщина поняла, что речь идет о чем-то важном. Она оставила стирку и вытерла руки. «В чем дело, сирка Губы девочки дрожали. «Сидела в моем братике, Мишеле. Он все еще в квартире в Париже, он заперт в шкафу в нашем тайнике. Он там с того самого момента, когда за нами пришла полиция. Я думала, что там он будет в убежище. Я обещала прийти и выпустить его оттуда». Женевьева внимательно ее слушала и пыталась успокоить, положив руки на маленькие худые плечи. «Сирка, как давно твой брат в шкафу?» «Я не знаю», — убитым голосом проговорила девочка. «Я не помню, не помню». Последние крохи надежды, которые еще теплились в ней, испарились одним махом. Она прочла в глазах старой женщины то, чего больше всего боялась. Мишель умер. Умер в шкафу. Она это знала. Было слишком поздно. Она ждала слишком долго. Он не мог выжить. Он не выдержал. Он умер там совсем один, в темноте, без воды, без еды, со своим плюшевым мишкой и книжкой с историями. Он доверился сестре. Он ждал. Он наверняка звал ее, кричал ее имя снова и снова. сирка сирка где ты? Где ты?» Он умер. Мишель умер. Ему было всего четыре годика, и он умер из-за нее, «Если бы она не заперла его, тогда он был бы сейчас жив, он был бы здесь. Она могла бы помыть его в ванне, здесь, сейчас. Она должна была беречь его, она должна была привести его сюда, где он был бы в безопасности. Это она виновата. Она была во всем виновата». Девочка рухнула на пол, словно ее маленькое тело вдруг надломилось. Волны отчаяния затопили ее. Никогда еще за свою короткую жизнь она так остро не страдала. Она почувствовала, как Женевьева обнимает и гладит обритый череп, шепчет ободряющие слова. Она не стала сопротивляться, отдаваясь тепло охвативших ее старых рук. Потом кожа ощутила приятное прикосновение к мягкому матрасу и чистым простыням. Она провалилась в тревожный и странный сон. Проснулась она рано и в полной растерянности. Она не понимала, где находится. Было так странно спать в настоящей постели после всех ночей на соломе в бараке. Девочка подошла к окну. Ставни были приоткрыты, виднелся большой сад, и его запахи доносились до нее. По лужайке бегали куры, за ними гонялся смешной пес. На скамье из кованого железа большой рыжий кот обстоятельно, не торопясь, вылизывал себе лапы. Девочка услышала птичий щебет и петушиный крик. Где-то недалеко замучала корова. Прекрасное, солнечное, свежее утро. Она подумала, что никогда еще не видела такого красивого и спокойного места. Война, ненависть, ужас казались такими далекими. Цветущий сад, деревья, животные. Ничто из этого не несло на себя отпечатков зла, свидетелем которого она была на протяжении последних недель. Она потрогала на себе белую ночную рубашку, чуть длинноватую. Кому она принадлежала? Может, у этой пожилой четы есть дети или внуки? Комната, в которой она спала, была большой простой, но очень удобной. Рядом с дверью стояла этажерка с книгами. Она подошла взглянуть. Там были ее любимые книжки «Жюль Верн», «Графене де Сигюр». На титульных листах юной ученической рукой было выведено «Николя Дюфор». интересный кто это такой? Девочка спустилась по лестнице. Деревянные ступеньки поскрипывали, с кухни доносились тихие голоса. Дом был спокойным и приветливым, без всяких претензий. Ее ноги ступили на терракотовую плитку пола. Она бросила взгляд в залитую солнцем гостиную, в которой приятно пахло пчелиным воском и лавандой. Огромные настенные часы торжественно озванивали каждый час. Девочка на цыпочках приблизилась к кухне и заглянула в приотворенную дверь. Старая парочка сидела за длинным столом и пила из синих кружек. И стариков был встревоженный. «Я очень беспокоюсь за Рошель», — говорила Женевьева. «У нее высокая температура и никак не получается сбить». А еще ее кожа, нехорошо это, совсем нехорошо. Она глубоко вздохнула. В каком же состоянии эти дети, Жуль? В одной из них были вши до самых ресниц. Девочка колебалась, не решаясь войти в кухню. «Мне бы хотелось знать», — начала она. Пожилая чита повернулась к ней и заулыбалась. «Ну вот», — воскликнул мужчина. «Совсем другая девочка к нам пожаловала. У нее даже щечки порозовели». «У меня в карманах кое-что лежало», — сказала девочка. Женевьева встала и кивком указала на полку. «Я нашла ключ и немного денег, все там». Девочка взяла свое добро и бережно сжала его в ладонях. «Это ключ от шкафа», — тихо проговорила она. «Шкафа, где заперт Мишель. От нашего тайника». Жуль и Женевьева переглянулись. «Я знаю, вы думаете, что он умер?» — пролепетал девочка. Но я все равно хочу вернуться в Париж, я должна знать. Может быть, кто-нибудь ему помог, как вы помогли мне. Может быть, он меня ждет. Я должна знать, я должна быть уверена. Я воспользуюсь деньгами, которые дал мне полицейский». «Но как же ты доберешься до Парижа, малышка?» — спросил Жуль. «Пойду на поезде. Париж ведь недалеко, правда?» Они опять переглянулись. «Сирка, мы живем к югу от Ролиана». «Вы много прошли с Рошель, но вы удалились от Парижа». Девочка выпрямилась. Она во что бы то ни стало вернется в Париж к Мишелю, чтобы узнать, что с ним случилось. «Я должна уйти», — твердо сказала она. «Наверняка из поезда из Эрлиана в Париж. Я уйду прямо сегодня». женевьева подошла к ней и взяла за руку. тирка здесь ты в безопасности. Ты можешь какое-то время побыть у нас. Мы фермеры, у нас есть и молоко, и мясо, и яйца». Тут не нужныжные продуктовые талоны ты можешь передохнуть поесть воли поправить здоровье спасибо сказала девочка но я уже чувствую себя гораздо лучше я должна вернуться в париж и не надо меня провожать я справлюсь сама только скажите как пройти на вокзал прежде чем старая женщина успела ответить со второго этажа донесся долгий жалобный стон рошель они кинулись в ее комнату рошель корчилась от боли Простыни были испачканы чем-то черным и гнилостным. «Этого я и боялась», — прошептала Женевьева. «Дизентерия. Ей нужен врач, срочно». Жуль кинулся вниз по лестнице. «Я поеду в деревню, посмотрю, там ли доктор Тивенен». Бросил он, выбегая из дома. Час спустя он вернулся, крутя изо всех сил педали велосипеда. Девочка следила за ним из окна кухни. Наш старый холостяк-доктор куда-то отбыл. Сказал он жене. Дом стоит пустой, и никто ничего не знает. Тогда я поехал в Орлеан, нашел там одного молодого хлыща. Просил сразу приехать, но он такой отъявленный наглец. Заявил, что ему якобы сначала нужно сделать дела поважнее. Женевьева прикусила губы. Надеюсь, он приедет и скоро. Врач появился только ближе к вечеру. Девочка больше не осмеливалась заговаривать о своем отъезде в Париж. Она поняла, что Рошель очень больна. Жуль и Женевьева слишком тревожились за Рошель, чтобы заниматься еще и ею. Когда громкий лай собаки предупредил о прибытии доктора, Женевьева попросила девочку спрятаться в подвале. «Этого врача они не знали», — торопливо объяснила она. «Это не их старый врач, надо было проявить осторожность». Девочка спустилась в люк и затаилась в темноте, прислушиваясь к разговору. Она не могла видеть лица доктора. Но ей не понравился его голос, пронзительный и гнусавый. Он все время спрашивал, откуда взялась Рошель или где они ее нашли. Он был настойчив и упрям. Голос Жули оставался спокойным. Рошель — дочь соседа, который на несколько дней уехал в Париж. Но девочка понимала, по самому его тону, что доктор ни единому слову не поверил. Он зло рассмеялся и снова завел песню про приказ и закон, про маршала Петена и новый образ Франции. и про то, что комендатура подумает об этой худой девочке со смуглой кожей. В конце концов она услышала, как хлопнула входная дверь. Потом снова раздался голос Жуля. Старик казался раздавленным. «Женевьева», — сказал он, — «что мы наделали?» «Я хотела вас кое-чем спросить, месье Леви. Это не связано с моей статьей». Он посмотрел на меня и вернулся в свое кресло за письменным столом. «Конечно, слушаю вас». Я наклонилась к нему. «Если я дам вам точный адрес семьи задержанной 16 июля 42-го года, вы сможете помочь мне отыскать их следы?» «Семьи Свельдив?» «Да», — кивнула я. «Это важно». Он посмотрел на мое усталое лицо, опухшие глаза. У меня возникло ощущение, что он читает во мне, как в открытой книге, и знает о гнетущей меня печали обо всем, что я обнаружила в связи с квартирой. Да, я была уверена, что он видел во мне, сидящее этим утром напротив него, все, что накопилось за последние дни. Вот уже 40 лет, мисс Джарманд, как я восстанавливаю детали жизни каждого лица еврейской национальности, депортированного из этой страны между 41 и 44 годами. Это долгая и мучительная работа, но совершенно необходимая. Да, я могу назвать вам фамилию той семьи. «Все в компьютере перед вами. Мы можем найти эти данные за несколько секунд. Но не могли бы вы сказать, почему вас интересует именно эта семья? Обычное любопытство журналиста или нечто иное?» Я почувствовала, что краснею. «Это личное», — замялась я. «И объяснить довольно сложно». «И все же попробуйте», — не сдавался он. На мгновение я заколебалась, потом... Рассказала историю квартиры на улице Сентонш, то, что сказала маме, и как потом отреагировал свекор. Под конец призналась, и на этот раз без колебаний, что та семья не идет у меня из головы, что хочу знать, кто они и что с ними случилось. Он слушал меня иногда, покачивая головой. Потом сказал, «Знаете, мисс Джарманд, возвращаться в прошлое не всегда легко. Порой вас поджидают неприятные неожиданности». Правда, куда ужаснее, чем неведение. «Меня уже предупреждали», — сказала я. «Но я хочу знать». Он, не мигая, смотрел на меня. «Я назову вам их имя. Но только вам лично, не вашему изданию. Вы даете слово?» «Да», — заверила я, удивленная собственным торжественным тоном. Он направился к компьютеру. «Повторите еще раз адрес, пожалуйста». Я послушно повторила. Его пальцы запорхали по клавиатуре. Потом компьютер издал негромкий звук. Моё сердце замерло. Принтер выплюнул лист бумаги, который Франк Леви протянул мне, и я прочла. 26, улица Де-Сентонж, 75-003, Париж, Старзинский. Владислав родился в Варшаве в 1910 году, арестован 16 июля 1942 года, гараж, улица Британь, Вельдив, Бон-Ла-Руланд, эшелон номер 15, 5 августа 1942 года. Ривка родилась в Акунёве в 1912 году, арестована 16 июля 1942 года, гараж, улица Британь, Вельдив. Бон-Ла-Руланд, эшелон номер 15, 5 августа 1942 года. Сара родилась в Париже в 12 округе в 1932 году. Арестована 16 июля 1942 года, гараж, улица Британь, Вельдив, Бон-Ла-Руланд. Из принтера выполз другой документ. «Это фотография», — сказал Франк Леви. Он посмотрел на нее, прежде чем отдать мне. На снимке была девочка лет двенадцати. Подпись гласила «Июнь 1942 года, школа на улице Блан-Монто». Совсем недалеко от улицы Сентонш. У девочки были светлые менделевидные глаза, голубые или зеленые, трудно сказать. Блондинка, чуть вьющиеся волосы падали до плеч. Хорошая застенчивая улыбка, лицо в форме сердечка. Она сидела за школьной партой, Перед ней лежала открытая книга. На груди — желтая звезда. Сара Старзински. На год младше Зои. Я перечитала листок с данными. Мне не нужно было спрашивать Франка Леви о месте назначения эшелона номер 15. Я без того знала, что это Освенцем. «А что это за гараж на улице Британь?» — не поняла я. Там собрали большинство евреев из третьего округа. прежде чем переправить их на улицу Нелатон, на велодром. Одна деталь заинтересовала меня. В информации о Саре не был указан номер эшелона. Я обратила на это внимание Франко Леви. Это означает, что ее не было ни в одном поезде, направлявшемся в Польшу. Вот все, что я могу сказать. «Может, ей удалось убежать?» — предположила я. «Трудно сказать. Несколько детей действительно убежали». из бонла ла роланда и были подобраны окрестными фермерами. Другие, намного младше Сары, были депортированы без точного указания их данных. В таких случаях мы находим простую переписку вроде «Мальчик-петевье». Увы, я не могу вам сказать, что случилось с Сарой Старзинске, мисс Джарманд. Единственное, что можно с уверенностью утверждать, она не прибыла в Дранси вместе с другими детьми, из бонла ла роланда Она больше не всплывала в наших списках. Я снова посмотрел на красивое невинное личико. «Что же с ней стало?» — пробормотала я. «Последний ее след, имеющийся у нас, — это Бон. Возможно, она спаслась, возможно, ее подобрала местная семья, и она скрывалась до конца войны под ложным именем». «Так часто бывало?» Да, так выжили многие еврейские дети благодаря помощи и великодушию французских семей или религиозных организаций. Я продолжала настаивать. «Вы думаете, Сара Старзински спаслась? Думаете, она выжила?» Он опустил глаза на фотографии прелестного ребенка с робкой улыбкой. «Я надеюсь. Теперь у вас имеется вся информация, которую вы искали. Вы знаете, кто жил в вашей квартире. «Да», — сказала я. «Спасибо, большое спасибо. Но я по-прежнему спрашиваю себя, как семья моего мужа могла жить в таком месте, зная, что Старзински были арестованы. Мне это не укладывается в голове». «Не судите их слишком поспешно», — предупредил меня Франк Леви. «Конечно, многие парижане проявили редкое равнодушие. Но не забудьте, Париж был под оккупацией. Люди боялись за свою жизнь». Это было весьма специфическое время. Выйдя из его кабинета, я вдруг почувствовала себя уязвимой и беззащитной. Я чуть не плакала. Этот день меня совершенно вымотал. Я была буквально опустошена, как будто мир сжимался вокруг меня и давил со всех сторон. Бертран, ребенок, невозможное решение, которое я должна принять, разговор с мужем, который предстоял мне сегодня вечером. А еще... Загадка квартиры на улице Сент-Онш. Переезд семьи тезак сразу после ареста семьи из Торзински. Маме и Эдуар не желавшие говорить об этом. Почему? Что тогда произошло? Почему они не хотят рассказать? Пока я шагала в направлении улицы Мобёв, на меня нахлынуло нечто огромное и необъяснимое. Вечером я встретилась с Гийомом в селекте. Мы устроились внутри рядом с баром подальше от шумной террасы. Он принёс книги. Я была счастлива. Именно их я и искала, но безуспешно. Особенно одну — о лагерях в Луаре. Я горячо его поблагодарила. Вообще-то я не собиралась делиться с ним своими сегодняшними открытиями, но все получилось само собой. Гийом внимательно меня слушал. Когда я закончила, он заметил, что бабушка рассказывала ему о квартирах, реквизированных после облавы. Некоторые из них полиция опечатала, но через несколько месяцев или лет печати были сломаны, когда уже стало очевидно, что никто сюда больше не вернется. По словам его бабушки, полиция обычно действовала при содействии консьержек. Те всегда мигом находили новых жильцов. Возможно, так произошло и с семьей родителей мужа. «Почему для вас это так важно, Джулия?» спросил под конец Гийом. «Я хочу знать, что случилось с той девочкой». Он внимательно посмотрел на меня. Взгляд его был глубокий и серьезный. «Понимаю. Но будьте осторожны», — расспрашивая семью мужа. «Я уверена, что они от меня что-то скрывают. Я хочу знать, что именно». «Будьте осторожны, Джулия». Повторил он, улыбнувшись, хотя глаза оставались по-прежнему серьезными. «Нельзя безнаказанно играть с ящиком Пандора. Иногда лучше оставить его закрытым. Иногда лучше ничего не знать». утро меня об этом же предупреждал Франк Леви. Минут десять Жюль и Женевьева метались по всему дому, как обезумевшие животные, ломая руки и не говоря ни слова. Казалось, они были в отчаянии. Они попытались переместить Рошеля, отправив ее вниз на первый этаж, но малышка была слишком слаба. В конце концов, они решили оставить ее в кровати. Жюль всячески старался успокоить Женевьеву, но без особого успеха. Она то и дело падала в кресло или на ближайший диван и заливалась слезами. Девочка ходила за ними по пятам, как встревоженная собачонка. Они не отвечали ни на один ее вопрос. Она заметила, что Жюль все время поглядывает то в сторону входной двери, то в сторону забора, то в окно. Девочка чувствовала, как в сердце закрадывается страх. Когда наступила ночь, Жюль и Женевьевой уселись друг против друга у камина. К ним вернулось самообладание. Лихорадочное беспокойство отступило. Однако девочка видела, что руки у Женевьевой дрожат. бо старика были бледными и не отводили глаз от огромных настенных часов. В какой-то момент Жуль повернулся к девочке и мягко с ней заговорил. Он велел ей снова спрятаться в подвале, забраться за большие мешки с картошкой, как можно лучше укрыться за ними. Спросил, все ли она поняла. «Это очень важно. Если кто-нибудь залезет в подвал, она должна стать абсолютно невидимой». Девочка окаменела. «Немцы придут. Прежде чем Жюль или Женевьева успели сказать хоть слово, залаял пёс. Они подскочили. Жюль сделал знак девочки и открыл крышку погреба. Она немедленно послушалась и скользнула в темноту подвала, пахнувшего плесенью. Она ничего не видела, но в конце концов в самой глубине нащупала мешки с картошкой. Почувствовала под пальцами грубую джутовую ткань. Мешков было много, их навалили друг на друга. Она раздвинула их, чтобы пролезть вглубь. Один из мешков раскрылся, с дробным шумом вывалилось все его содержимое. Она торопливо зарылась в картошку. Потом она услышала шаги, тяжелые, размеренные. Она слышала такие же в Париже после наступления комендантского часа и знала, что они означают. В родительском доме она смотрела в окно, отогнув краешек крафтовой бумаги, приклеенной к стеклу, и видела людей, которые патрулировали слабо улицы. Людей в круглых касках, Заученными движениями. Те же шаги. И направлялись они прямиком к дому. Человек двенадцать, насколько она могла разобрать. До ее ушей донесся мужской голос, чуть приглушенный, но вполне слышный. Он говорил по-немецки. «Значит, они здесь. Они пришли забрать их, Рошель и ее». Девочке вдруг неудержимо захотелось облегчить мочевой пузырь. Она чувствовала шаги прямо над своей головой. Звуки разговора, которые она не могла различить. Потом голос Жуля. «Да, лейтенант, есть здесь больной ребенок». «Больной ребенок, но, разумеется, арийский», продолжил чужой горловой голос. «Больной ребенок, лейтенант». «Где она?» «На втором этаже». Голос Жуля стал совсем глухим. От тяжелых шагов задрожал потолок. Потом по всему дому разнесся пронзительный крик «Рошель». Немцы вытащили ее из кровати. Дальше слышны были только тихие стоны. Рошель была совсем не в том состоянии, чтобы сопротивляться. Девочка заткнула руками уши. Она не хотела ничего слышать, это было выше ее сил. В такой тишине она чувствовала себя защищенной. Лежа под картошкой, она увидела пробившийся слабый лучик света. Кто-то откинул крышку люка и собрался спуститься по лесенке, ведущей в подпол. Она убрала руки от ушей. — Там никого нет, — говорил Жуль. Малышка была одна, когда мы нашли ее в собачьей будке. Девочка услышала, как высморкалась Женевьева. Потом со слезами в голосе она взмолилась. «Прошу вас, не уводите, малышку, она очень больна». В грыловом голосе зазвучала ирония. «Мадам, это ребенок еврейкой вполне возможно, что она сбежала из лагеря по соседству. Ей нечего делать в вашем доме». Девочка не сводила глаз с оранжевого луча фонарика. который обшаривал стены подвала и приближался к ее убежищу. Потом она увидела гигантский черный силуэт солдата, который надвигался, как в книжке с картинками. Она была в ужасе. Он ищет ее. Он ее схватит. Она сжалась, как только могла, и перестала дышать. Ее сердце как будто перестало биться. Нет, он не найдет ее. Это было бы слишком большой чудовищной несправедливостью. Они уже забрали Рошель. Разве этого недостаточно? И куда они ее унесли? «Наружу в грузовик с солдатами?» «Она что, потеряла сознание?» «Куда ее отвезут? В больницу? В лагерь?» «Кровожадные чудовище чудовище чудовище «Она их ненавидела! Ублюдки!» «Она вспомнила все грубые слова, какие знала, все слова, которые мать запрещала ей произносить. «Сволочные ублюдки!» Эти ругательства набатом бились у нее в голове, пока она изо всех сил жмурилась, чтобы не видеть луча фонарика. приближавшегося, а потом скользившего по мешкам, которые служили ей укрытием. «Эти люди не найдут ее никогда. Ублюдки, сволочные ублюдки!» И опять она услышала голос Жуля. «Внизу никого нет, лейтенант. Малышка была одна. Она едва держалась на ногах. Мы должны были как-то ей помочь». Голос лейтенанта зарыкатал в ушах девочки. «Мы просто проверяем. Сейчас закончим с подвалом, а потом вы поедете с нами в комендатуру». Девочка сделала все, что могла, стараясь ничем себя не выдать. Ни единым движением, ни единым вздохом, пока луч метался над ее головой. «Ехать с вами?» Жуль не мог опомниться от удара. «Но почему?» «Еврейка у вас в доме, а вы еще спрашиваете, почему?» Потом вмешался голос Женевьева, до странности спокойной. Она больше не плакала. «Вы же прекрасно видели, что мы не собирались ее скрывать, лейтенант. Мы хотели только помочь ей выстрелить, и все. Мы не знаем ее имени, она не смогла его назвать, она была так больна, что не могла говорить». «Моя жена говорит правду, лейтенант», — подхватил Жуль. «Мы даже позвали врача, если бы мы хотели ее спрятать, сами понимаете». Повисла пауза. Девочка слышала, как лейтенант откашлился. «Именно так нам Геемен и говорил». Что вы не прятали ребенка, так он и сказал, наш добрый доктор. Девочка почувствовала, как над ее головой зашевелились картофелины. Она застыла, как статуя, не дыша. Носуще катала и хотелось чихнуть. Она услышала голос Женевьевы, по-прежнему спокойный, ясный, почти жесткий. Такого тона она от нее не ожидала. А не желает ли месье выпить по стаканчику вина? Картофельны перестали двигаться. Вина? Еволь. «И немного паштета, чтобы лучше пошло!» Продолжала Женевьева тем же тоном. Солдаты двинулись в обратном направлении, поднимаясь по ступенькам. Люк шумом закрылся. Девочка чуть не лишилась чувств от облегчения. Она крепко обхватила себя руками и позволила пролиться слезам. Сколько еще времени они оставались наверху? Сколько еще времени звонко чокали, стопали и громко смеялись? «Вечность!» Громогласный голос лейтенанта становился все веселее. Она даже слышала его утробную отрыжку, но Жуля и женевьева не слышала. «Они все еще там? Что происходит?» Было ужасно ничего не знать, только помнить о необходимости прятаться в этом подвале, пока один из стариков не придет за ней. К девочке вернулись силы, но она все еще не смела шевельнуться. Наконец в доме стало тихо. Собака гавкнула разок, потом замолчала. Девочка напрягла слух. Неужели немцы забрали Жюля и Женевьеву? Неужели она осталась одна в доме? Она услышала сдавленные рыдания, потом дверца подпола со скрипом открылась. Жюль позвал ее. «Сирка, сирка». Когда она добрела до них на затекших ногах, с красными от пыли глазами и мокрыми грязными щеками, то увидела совершенно убитую Женевьеву, уткнувшую в ладони лицо. Жюль делал, что мог, чтобы утешить жену. Девочка беспомощно смотрела на них. Старая женщина подняла на нее глаза. Ее лицо внезапно совсем постарело, покрывшись глубокими морщинами. Это ужаснуло девочку. «Твоя подруга!» — пролепетала старая женщина. «Они забрали ее. Она умрет. Я не знаю, куда они ее увезли где будут держать, но она умрет. Они ничего не хотели слышать. Мы постарались их напоить, но они крепко держались за свое. Нас они оставили в покое, но Рошель увезли». Морщинистые щеки Женевьевы были залиты слезами. Ее голова раскачивалась со стороны в сторону в приступе отчаяния. Она взяла руку Жули и прижала к себе. «Господи, куда катится эта сторона?» Женевьева сделала девочке знак «Подойти» и ухватила ее маленькую ручку своими старыми натруженными пальцами. «Они спасли меня», — повторяла себе девочка. «Спасли». «Они спасли ей жизнь». «Может, кто-то вроде них спас Мишеля? И папу, и маму?» Еще оставалось немного надежды. «Маленькая моя сирка!» — всхлипнула Женевьева, сжимая ее пальцы. «Ты была такой мужественной там, в подвале!» Девочка улыбнулась. Это была прекрасная, смелая улыбка. Она тронула стариков до глубины души. «Пожалуйста», — сказала она. «Не зовите меня больше сирка. Так меня звали, когда я была совсем маленькой». «А как нам тебя звать?» — спросил Жюль. Девочка расправила плечи и гордо вздернула подбородок. «Мое имя?» «Сара Старзински».